Смирнов. «Нет, ты видел?» Меря шагами номер гостиницы, Смирнов бросал испопеляющие взгляды на друга. «Все цветы наташи перетаскала». Леня лежал на кровати, раскинув руки в стороны и вполухо слушал гневную тираду друга. «Это же хорошо!» — спокойно ответил он. «Чем же хорошо?» — рявкнул Яр. «Такой большой и не понимаешь». Лениво, словно кот, мужчина потянулся и сел на край кровати. «Устраивает показательное шоу. Не все потеряно» а вот если бы она их молча выкидывала, тогда пиши пропала Смирнов остановился и посмотрел на друга с недоверием. «Что уставился? Это давно известный факт. Женщина не будет устраивать спектакли, когда ей наплевать на зрителя. Но...» «Что но?» — уточнил Смирнов. «Тут у тебя конкурент нарисовался». «Бывший муж не конкурент», — отрезал Яр. «А это и не муж, а Павел Сергеевич. Инга рассказала, он вокруг Маши пару недель круги нарезает». Закинув руки за голову, Киселев вновь откинулся на спину. Смирнов громко рассмеялся. «Павлуша!» «Да брось, он точно не конкурент!» «Это почему же?» киселёв скосил взгляд и с едкой ухмылкой смотрел на друга. «Ты его видел? Он похож на затюканного хорька. Глазки бегают, ручки трясутся». «Это при тебе у него глазки бегают. Зато павлуша имеет большое преимущество. Он Машку за дверь в сумку не выставлял». А ты сам знаешь, как вовремя можно прискакать на белом коне и спасти девушку от хренового бывшего». Смирнов с большим усердием продолжил метание по номеру. «Да уволить его к чертям, и все», — выдал тот. «И повесить на него недостачу, чтобы лет десять не вышел а то мало ли», — подхватил Леня. Ярослав устало сел в кресло. Согласен, погорячился. «Кстати, мы приглашены на именины к Харьку», — доложил киселёв «Счастье-то какое!» «А если я скажу, что и Маша там будет?» Ярослав оживился и, кинув в другу упаковкой сухариков из мини-бара, спросил. «Когда?» «В пятницу-развратницу. Ночной клуб «Зазеркалье».»